Эпизод второй. Архимаг Витатхуциус. Очнулся я, лежа на камнях, упершись лубом в стену. При этом болел почему-то не лоб. Он как раз таки и не болел. Болело все тело. И болело как-то нехорошо. Словно все суставы мгновенно воспалились. Дышалось с тяжелым хрипом, а сердце стучало в ритме синкопы с произвольными интервалами между ударами. В голове было абсолютно пусто, но хотя бы голова не болела и не кружилась. Еле-еле отворился от стены и попробовал сесть, помогая себе руками. И тут у меня наступил шок. Руки были не мои, старческие с распухшими суставами, покрытые бледной полувысохшей кожей, с нездоровыми пигментными пятнами. Руки дрогнули и подогнулись. Силы закончились, и я опять опустился щекой на землю. Хотя какая земля? Подо мной был камень, но не зеркально гладкий, как на стене, а почти ровный. Ключевое слово «почти». В щеку вонзился мелкий камешек, и я решил предпринять еще одну попытку встать. Или хотя бы сесть. Только где взять силы? Как где? В накопителе. Он еще больше, чем наполовину полон. Своих-то сил у меня давно нет. Но пока есть мана в накопителе, я жив. О чем это я? почувствовал, что от ладонки на груди потянулась тоненькая ниточка силы и сформировалась в малый вариант руны исцеления ⁇ Дагаз ⁇ При этом успел отметить про себя, что большой вариант руны слишком энергозатратен, а когда маны конечное количество, ее надо экономить. Самочувствие действительно улучшилось, а паническая мысль про сумасшествие, Как-то сама собой исчезла. Наоборот, стало интересно, откуда я все это знаю и что я знаю еще. Я с трудом перевел свое тело в сидячее положение, прислонился к гладкой поверхности камня спиной. Никакие волны света по каменному кругу не бегали, вокруг было тихо и спокойно. В десятки шагов от меня, как раз за границей площадки перед зеркальной стеной, стоял очень приличного вида шатер диаметром метра четыре и высотой примерно шесть метров, из ткани, напоминающей шелковы. Не просто шелк, а паучий серикум неожиданно шевельнулся в маску. «Действительно, что это я?» Обозвать дешевым шелком насквозь магическую ткань. Так, дурацких вопросов, что со мной, больше задавать не буду. Надо спокойно посидеть, помедитировать и разобраться хотя бы в собственных мозгах. Помедитировать не сильно поможет, так как энергии я собрать все равно не смогу. Но, возможно, думать будет легче. От той же ладонки опять потянулась ниточка силы, формируя руну размышлений и медитации Турисас. Возникло устойчивое ощущение, что в мозгах у меня одновременно присутствуют два человека. Один я, Дима Бершов, а вот другой, если я правильно понял, то другой это маг Витатхоциус некогда чрезвычайно могущественный, а ныне умирающий от старости. При этом маг вроде как и не присутствовал, а наоборот, отсутствовал тело его, а вот личность в этом теле только одна моя. Но колдую я тогда как? Сам же видел, как в воздухе формировались руны и потом во мне растворялись. Дима Бершов Такого точно не умел. Получается, что вместе со старческим телом мага мне достались его памяти и знания. По идее, в полном объеме, так как Витат хуцус специализировался на магии жизни и ментальной магии, а его мозг мог вместить память и знания далеко не одного современного российского молодого человека. Если честно, я свой чердак особо не загромождал. Читал не слишком много, особо ярких приключений в жизни не переживал, даже большинство университетских курсов сдал и забыл. Так что заселился в мозг старика без проблем. Благо у него не было. Все серые клеточки работали в лучшем виде. А куда делась личность мага? «В меня на земле вселилась? Вот гад! Забрал себе мое молодое тело, а мне подсунул эту рухлить? «Интересно, а как он в мои мозги влез? Если мои личности и память влезли в его мозги без проблем, то как он в моих мозгах смог поместиться? Или по дороге потерял лишнее?» Ответ опять пришел сам собой. Ничего этот маг не потерял. Просто личность заняла место моей личности, а знания пошли в зазипованном виде. У любого человека мозг не используется полностью. Говорят, максимум процентов на 40, если он не маг, конечно. Вот в свободное место все и легло. Вспоминать, распаковывать придется по мере развития, но это уже его проблемы и даже не такие уж большие. Для этого специальные упражнения и заклинания имеются. Но если маг был такой могущественный, чего ж он от старости помирал-то? В общем, сидел я и копался в чужих мозгах довольно долго. До конца дня сидел, и как минимум половину ночи, но общее представление о том, во что влип, все-таки получил картина сложилась примерно такая. Жил себе в мире сапира архимаг по имени Витат Хоциус. Долго жил, так как сильный маг жизни может сам программировать свой возраст. По представлениям здешних ученых, вся информация о теле человека хранится в неких информационных спиралях, находящихся в каждой клетке. Плюс где-то еще, имеется информация о взаимосвязи отдельных клеток, позволяющая формировать данный конкретный организм. Информация хранится в двух видах. Материальном и, не знаю, как правильно назвать, аурном или духовном. Материальная часть содержит сведения о химическом составе клеток и их строении. Аурная часть отвечает за превращение мертвой материи в живую. Возможно, материальные спиральки на Земле называли ДНК, но я могу ошибаться. Если знания мага в этой области мне после нескольких часов напряженных размышлений стали более или менее понятны, то сопоставить новые данные с известными на Земле теориями я не мог. Я этих теорий банально не знал, Так, отдельные слова слышал. А что там было написано в школьном курсе биологии, и тогда не понял, и потом понять не пытался. Клетка организма живет отнюдь не вечно. Каждые несколько лет клетки обновляются. Но обновление происходит уже на следующем витке информационной спирали. Что-то вроде сдвига считывателя. Так работает механизм старения. Однако архимаг жизни способен заставить организм проводить считывание с любого витка спирали по своему выбору. Заклинание используется очень громоздкое и требует непрерывной подпитки энергии. Но для такого мага это не критично. А вот накопители использовать в этой ситуации не получается. Требуется абсолютно равномерная подача энергии сразу на несколько десятков переплетенных между собой рун, что от внешнего источника еще ни разу не удавалось сделать. К тому же, согласно традиции, ни один маг другого мага этому заклинанию не научит. Только общие принципы описаны в одной книге много лет назад. А дальше сам разбирайся, не говоря о том, что концентрация при формировании заклинания требуется запредельная. Конечно, происходили случаи, когда архимаги пытались продлить жизнь близким людям, но редко и мало. Магия, как оказалось, бесконечна и полностью непознаваема, то есть даже если ты живешь тысячелетия, возможность заниматься магией у тебя будет всегда. А у архимагов это еще и потребность. Без фанатичной преданности данной науке высот в ней достигнуть не получится. Вот и Витатхоциус последнюю тысячу лет жил один, только изредка общаясь с коллегами по магической связи. Да раз в несколько лет к его замку приходил караван с продуктами и алхимическими ингредиентами, который он заказывал опять же по магической связи. Магия жизни позволяет сохранить продукты свежими практически неограниченное время. Витат Коциус предпочитал хранить не полуфабрикаты, а готовые блюда, которые ему и привозили. А разогреть и подать на стол вполне может и химера, их у архимага было изрядное количество. К их сожалению, жить вечно у архимагов все-таки не получалось. При обновлении клеток в организме не все они дублировались без изменений, случались и мутации. Понять природу мутаций маги так и не сумели, так что бороться могли только с их последствиями. Если возникали физические недостатки, например, рак, ничего страшного не происходило. Помогало обычное лечение, но когда оказывались поврежденными магические способности, для мага это было началом конца. Вот и Витат Хоциус лет двадцать назад потерял способность накапливать ману в ауре. Заполненных накопителей в его хозяйстве имелось изрядное количество, но заклинание бессмертия с архимага слетело. Отчаянные попытки восстановить магические способности привели к искудению запасов маны. Пришлось бороться со старостью обычными лечебными заклинаниями. Но и эта битва была проиграна. Знания мага остались при нем, а знал он о магии этого мира практически все. В частности, о том, что много лет назад группа архимагов создала артефакт, названный переселителем душ. Собственно, архимаги пытались построить межмировой портал, но, как оказалось, материальные объекты между мирами не переносятся, или они просто-напросто не сумели решить эту задачу. А вот обменяться личностью и памятью с реципиентом в другом мире оказалось возможным, равно как и послать заклинание в другой мир. Там, правда, из-за этого мог случиться какой-нибудь катаклизм, но могла возникнуть и точка обмена душами. Правда, последнее происходило редко. Катаклизмы случались гораздо чаще. Экспериментировали архимаги не одну сотню лет, и несколько точек обмена душами в других мирах все-таки создали. Правда, с каким-то побочным эффектом. Аборигены от таких точек почему-то старались держаться подальше. Сумели ли те архимаги перенести свои личности в другие миры, Витатхотциус не знал. Сами архимаги или их тела в этом мире давно умерли, а вот артефакт остался. В очень труднодоступном месте, охраняемом специально созданными для этого монстрами, о котором, похоже, все забыли, кроме него. И это был его последний шанс. Прорыв к данному месту стоил ему всех химер и почти всех накопителей. Но полгода назад Архимак разбил свой шатер рядом с артефактом. Еды и маны при экономном расходе хватило бы года на полтора. А дальше все или ему повезет занять чье-то тело в другом мире, или он умрет в этом. Так и сидел в этот у гладкой стены, почти не двигаясь и ожидая добычи. И поймал-таки меня, тварь. С ужасом подумал, как отреагирует на подмену сына отец с матерью. Жил я, правда, отдельно от них. Но виделись мы часто, наверняка заметят, это если маг их не убьет. Судя по воспоминаниям, он был законченным бездушным эгоистом, хотя, возможно, у него на земле магии не будет, ведь у меня ее не было, но все равно на душе стало очень гадко. Зубами я не скрипел и волосы не рвал только потому, что у старческого тела ни того, ни другого не было. Но что я мог сделать? Ясно, что уходить от артефакта не стоит. Во-первых, не дойду я никуда. А во-вторых, помирать через полгода, максимум год, мне хотелось не больше, чем поганцу архимагу. К тому же оставался маленький шанс, что маг решит навестить точку обмена душами. Говорят же, что преступники возвращаются к месту совершения преступления. Вот тут я с ним и поменяюсь обратно. Эх, мечты, мечты. Если очень повезет, то поменяюсь я с таким же неудачником, как сам. Чем я лучше этого вида от Пока точно хуже. Он был архимагом а я и из его знаний в общих чертах разобрался только с заклинанием бессмертия, которое к тому же не мог наложить, да еще базовые руны вспомнил. В общем, раз уж я тут сижу, надо хотя бы магию выучить, сколько успею. Будет хотя бы моральное утешение, помру архимагом.